Глава 4. На всех генералов я напал одновременно. На кого-то один на один, как было сейчас с генералом плана ярости. Где-то были групповые сражения, но я был самым быстрым. Просто повезло, что враг так глупо подставился. Тени же сражались до сих пор, а следы битв с такими мощными противниками было сложно игнорировать. Я же мчал на помощь ангемонам, которым досаждали не только обычные бойцы, но и лейтенанты с полководцами. Враг понял, что нас игнорировать невозможно, что именно наше появление станет решающим в этой битве, и бросил все силы, чтобы нас уничтожить. Но не выходило. Девушки никогда не находились на одном месте больше мгновения. Но противник тоже не был медленным. Постоянно преследовал. Они те даже разок подрезали крылья. Но природная регенерация быстро восстановила их. И она продолжила свой полет. Но это был плохой знак. Они уже устали. Магия у них подходила к концу так как разрушительными заклинаниями они пользовались все реже и реже. Я просто был обязан помочь. И я делал это, резал и разрезал, пронзал и насаживал, отрывал и вырывал. И так от противника к противнику. Я был словно вихрь, который уносил жизни противника. Я словно был садником апокалипсиса. Но нет, я был только вестником одного из них. Я был вестником смерти. Я был первым, кого создал тень. Я был первым, кому была обозначена своя цель, и я был первым, кто ее настиг. Но, увы, я не был первым, кто уничтожил своего врага, ибо сам Тень, он был сильнее каждого из нас отдельно взятого. Но я даже не расстраивался из-за этого. Наоборот, внутри теплилось чувство, что главный сделал то, что должно. И сейчас мы сражались с врагом, который должен был быть сильнее, но мы были готовы ко всему. «Восприму как личное оскорбление». Сказала Демоницеву, у которой в груди было сразу несколько переливающихся оттенков, еще одно безумное порождение Лилит и Повелителя Плана Ярости. Вот только она была в подчинении у второго, иначе бы уже умерла тут. — Надо же! Какой-то человечишка отправил на меня своего клона, а не сам решил сражаться со мной. Абсурд! — Я бы на твоем месте не был бы так оскорблен, — усмехнулся я, чувствуя, как ветер проходит через мое тело. Эбо главный не имеет права на ошибку, а мы можем ошибаться множество раз, поэтому мы можем действовать более смело, более безумно, более решительно. И после этих слов я рванул вперед, нырнув на миг в тени, я выскочил из них и применил свою атакующую способность. Она усилилась, но демоница весьма виртуозно ушла от атак. Но я и не рассчитывал зацепить ее. Мне нужно было ее немного сдвинуть в сторону, чтобы одним движением руки при следующей атаке отрубить ей крылья. Мне хотелось самому создать своих клонов, но для меня эта способность была закрыта. Я сам был клоном, но я мог действительно действовать более безрассудно, наносить такие атаки, которые бы для оригинала были смертельными. Поэтому я снова нырнул в тень, снова приблизился к противнику и, специально нарываясь на оба меча демоницы, обхватил ее за талию а потом движением рук отрубил ей крылья. И снова отступил, снова нырнул в тень, чтобы появиться чуть в стороне от моего противника. Она разозлилась и бросилась в очередной раз на меня, пыталась прикончить и развеять меня, но я чувствовал, что хоть она и быстрее, но я был внимательнее. И каждую ее ошибку я превращал в свое преимущество. Каждый раз, когда она мазала, я бил в ответ. Каждый раз, когда появлялась такая возможность, я использовал способность катаны. И шаг за шагом мы приближались к пропасти. Шаг за шагом она отступала, а от накала боя из-за наших умений, все обычные демоны вокруг умирали. Пару раз пытались вмешаться лейтенанты но для меня они особую угрозы не представляли. Как обычные бойцы. Чуточку быстрее, чуточку ловчее, совсем каплю умнее. И они помирали быстро, теневые клинки превращали их тела в фарш. Но этим пользовалась демониция и наносила в такие моменты, как она считала, смертельные удары. Всего два раза, но это меня разозлило. Я бросился на нее, применяя ультимативную способность. Десятки теневых отростков, повинуясь моей воле, убивали ближайших противников, защищали меня от их атак, а также вместе с моими мечами наносили сокрушительные удары по генералу. Ее шкура была прочной, но это мне было неважно. Внутренние органы есть у всех, и не каждый сможет жить, если их от удара превратило в кашу. «Скажи пока!» — злобно проговорил я, снова схватив ее руками, а потом обвел тенями. Легкий рывок, мы вместе полетели вниз расщелиной. Она была глубокой, мы успели преодолеть не одну сотню метров, прежде чем я ее отпустил. А она летела все дальше и дальше, все глубже и глубже. Меня это в какой-то степени напрягло. Но я не стал задерживаться, чтобы дождаться ее смерти. Я знал, что она умрет. У нее не было способностей, которые бы ей помогли выжить. А вот остальные клоны могли нуждаться в моей поддержке. Я слышал мысли некоторых из них. Я чувствовал, где они находятся. Поэтому расправил теневые крылья и направился на помощь. «Трое на троих!» Усмехнулся жирный демон с золотистым свечением среди груди. «Достаточно интересный расклад. Жаль, что ваш оригинал настолько труслив, что побоялся сунуться к нам». «Он уже закончился своим противником», — с надменностью сказал один из клонов. «А сейчас помогает своим союзникам. Сотни демонов в минуту умирают под натиском его мечей. Тысячи демонов остаются коллегами на поле боя, так как его разрушительные способности накрывают большие области. Так что не сдирай нос. Если мы клоны, это не значит, что слабы». И в следующий миг все трое напали на своих противников. Первый был неповоротлив, но достаточно живуч. Второй был силен и быстро, но сражался только в ближнем бою. Третий демон оказался магом и постарался сразу разорвать дистанцию, чтобы начать поливать лавой все вокруг. Но именно его все три тени выбрали своей основной целью. Именно он оказался разрублен сразу на шесть частей с помощью способности катаны. Именно он ничего и не успел сделать. Со вторым демоном было куда сложнее. Он умудрялся сражаться сразу против всех троих, отражал атаки, бил в ответ, иногда схватывал кого-то из клонов и бросал под жирного, но всех их спасал иммунитет, который был дарован способностью. Но они не сдавались, продолжали наступать временами атакуя жирного и ядовитого урода. Второй пал от града ударов. Он просто не смог в один момент сдержать натиск шести клинков и десятка теней, которые появились от ультимативной способности. Его ранило всего в двух местах. Но один из ударов пришелся в сердце. Оно оказалось не просто пронзено насквозь. Оно было разорвано, а потом и нашинковано тенями. С третьим генералом проблем не возникло вообще. Да, пришлось повозиться, пришлось нанести сотни, если не тысячи ударов, чтобы лишить его огромного количества крови. Но у теней получилось и это. И они были далеко не самыми последними в этой битве. Они стали теми, кто закрыл первую половину. Осталось еще пять генералов, но главному требовалась подмога. Из тумана выходило все больше и больше демонов. И он просто не успевал разорваться, чтобы отразить все нападки. Часто приходилось отступать, чтобы восстановиться и броситься в бой. «Поможем?» — С усмешкой на устах уточнил один из клонов. «Конечно!» — кивнул второй. «А когда был призван первый клон, говорить он не умел», — подметил третий, из-за чего удостоился хмурых взглядов своих побратимов. «Что? Просто мысли вслух. А так, погнали к оригиналу!» «Мне повезло, наверное, меньше всего». Достался самый быстрый противник, за которым я в принципе не мог угнаться. Уже сколько минут мы бегали практически по кругу, а кроме обычных демонов никто не погибал. И, мало того, он был еще и лучником, причем довольно метким. Один раз умудрился попасть мне в глаз, а второй раз пробил обе ноги насквозь. Вот только если первое ранение оказалось смертельным и немного сбросило счетчик допустимых смертельных ранений, то вот второй удар ничего не дал. Я был соткан из теней, ноги просто снова срослись. Но я его не мог догнать. Если уходил в тени, то он использовал свою магию, выпускал с десяток стрел, которые накрывали большую площадь и взрывались. Из-за этого я снова оказывался в мире смертных, снова приходилось лавировать между его вечно свистящими рядом со мной стрелами, но счетчик пока не упал до нуля, а значит, можно рисковать. Помогу! крикнул один из клонов, на огромной скорости, приземлившись на то место, где мгновением ранее стоял генерал демонов. Или нет? Демон стоял уже в сторонке и снова был готов стрелять. Вот только он не смотрел на меня, а был сосредоточен на другом клоне, который появился неожиданно для нас обоих. И я снова скрылся в тенях, отследил, что противник этого не заметил, и за краткий миг приблизился к нему, попытавшись ударить в спину. Твою уж! прорычал первый соперник демона, отлетая назад. А потом он пригляделся. Удар все же удалось нанести. Интуитивно тень удлинил клинок, подрезав сухожилие на одно из ног быстроходного, пустив тому кровь. Но не это главное, не кровь, а именно сам характер ранения. Его левая нога подкосилась, а демону стало куда сложнее передвигаться. А дальше дело времени. Два теневых клона продолжали гонять этого генерала, заставляя его чувствовать все больше и больше боли, заставляя его все больше и больше увеличивать свою рану на ноге. И в конечном итоге он запнулся, упал, а потом его пронзили десятки теневых клинков, которые тот просто не успел развеять своей магией. «И шестой готов!» Улыбнулся тот, который прилетел на помощь. Но эффект зелий скоро закончится. Нужно ускоряться. Ты лети на помощь основному, я же пойду дальше помогать остальным клонам, которые столкнулись с трудностями. Одного убили, тут же подметил уставший, но поднявшийся на ноги теневой клон. Пойду помогу тому, на которого сейчас двое накинутся. Твоя бы помощь не помешала тоже. Приказ от старшего, пожал плечами первый. Или до тебя, пока он не дошел. Я как-то внимание не обратил. Хотел было. «Черт!» — не успел договорить второй клон, как на них бросились демоны, так как магия перестала их уничтожать десятками. Это на самом деле было меньше из проблем, так как тень действительно частично переоценил свои силы. Но в любом случае, все пока складывалось так, как планировалось. Орды демонов гибли, генералы уже практически все пали, а значит, чаша весов постепенно склонялась в сторону защитников, которые давали о себе все чаще и чаще знать. Передо мной стояла полностью обнаженная демонесса. Свечение внутри ее груди переливалось от пурпурного к красному, а потом каким-то образом в золотой и зелёный. Сразу четыре разных плана были в ее крови. Четыре повелителя даровали ей капельку своих сил, чтобы она могла существовать. Ее внешность была притягательной, как и полагается всем суккубам. Но приближаться к ней было опасно. Каждая ее пора, каждая слезистая выделяла чистейший яд, токсин, который плавил даже камень поэтому на ней не было одежды, поэтому у нее не было оружия, поэтому к ней было опасно прикасаться и еще опаснее сражаться. «Ну же, дорогой!» Ее голос был соблазнителен, нежен, притягателен. Если бы не разогнанные зельями психологические способности, то эта магия бы подействовала наклона, но он успешно сопротивлялся этому. «Неужели ты не хочешь прикоснуться к этой невероятной красоте?» «Если бы хотел, то сделал бы это в начале нашей битвы», — усмехнулся воин. «Но, увы, мое сердце уже занято, так что не судьба». «А зря», — Пожала она плечами, после чего сорвалась с места и постаралась нанести очередной удар. У нее не было крыльев, но был достаточно массивный хвост. У нее не было оружия, но у нее были острые когти на руках. У нее не было боевой магии, но она ей и не нужна была. Само ее тело было магией. Она разбрызгивала свой яд постоянно. И помимо того, что нужно было уворачиваться от ударов её рук, так еще нужно было не попадать под брызги яда, так как пары капель в прошлый раз хватило, чтобы заставить клона потерять один из возможных смертельных ударов. И именно из-за этого сражение затянулось. Именно из-за этого клон уже несколько раз отправлял сигналы о том, что ему нужна помощь. Именно из-за этого он был на втором этаже цитадели, где не было противников и союзников вообще. Все отсюда успели сбежать. «Хватит убегать, дорогой!» Облизнула она свои пухлые губы зеленым языком. «Всё равно ты не сможешь бегать от меня долго. Ты станешь моей едой!» «Я тень!» — возмутился клон. «Так что хренушки, не выйдет!» <флокрак> Начала злиться Димонеса, снова рванув в бой. На этот, как во все прошлые раз, клон бросил серп, но не самый сильный. И вокруг нее появилась сфера изъяда, которая моментально отразила весь урон. Но он подметил одну важную деталь. Плотности формы этой сферы зависели от того, сколько яда было использовано для атаки. Именно поэтому, раз за разом, он продолжал провоцировать ее. Именно для этого он хотел сделать так, чтобы внутри нее яда не оставалось практически полностью, и его план уже был близок к завершению. Завершив очередной круг таких плясок, клон решил нанести свой последний удар. Остатки сферы поглотят и максимальную версию серпа, но только не на ближней дистанции. Он рванул вперед, пронзил ее своей теневой катаной. Сам стал жертвой яда, почувствовал адскую боль, которая начала обнулять счетчик допустимых смертей, а потом применил способность изнутри демонессы. Ее буквально разорвало на части, а яд, который был внутри ее организма, разлетелся во все стороны, выжигая даже камень. Но и клон пострадал. Он оказался в эпицентре этого ядовитого взрыва. Он уничтожил седьмого генерала, но и сам пал вторым среди всех. Но он уничтожил, как ему казалось, одного из самых опасных противников. С этими мыслями в своей голове он перестал существовать. «Да и против одного, спустя какое-то время сказал генерал с тюрьмя руками и ядовитым свечением изнутри. Как-то нечестно, вам не кажется? А демоны и честь понятия разве близкие, уточнил один из клонов. Тут ты прав, юнец, тут ты прав. Сам по себе этот демон особую угрозу не нес. Просто ему повезло, что рядом с ним постоянно крутилось два полководца, которые восстанавливали ему силы и заживляли раны. Он постоянно прикрывался ими, постоянно избегал ударов, но стоило одному полководцу пасть, как тут же его место занимал новый. Возникало ощущение, будто бы он их выращивал, только нигде не было видно инкубаторов. Но они действительно появлялись такие же, как и после смерти. Но был один нюанс. Между смертью и возрождением одного либо его заменой проходило от 7 до 15 секунд. Именно в этот промежуток времени ядовитый получал больше всего ранений. Один раз даже удалось лишить его головы, но это явно было не смертельное ранение для него. «Вы еще не поняли?» — усмехнулся демон. «Нельзя убить того, кто бессмертен воистину!» «Зато можно разрезать на тысячи маленьких кусочков и не дать их склеить никогда и ни за что!» — усмехнулся один из клонов, а потом сделал рывок вперед на такой большой скорости, на которой только мог. В тень его не удалось протолкнуть, больно сильным оказался противник, а вот нанести удар сотни теневых клинков вышло. Они сражались подле стены цитадели, и сейчас светило как раз ушло на запад, либо оттуда шло. Это не так важно. Важно, что генерал оказался в достаточно большой и густой тени, чтобы оказаться сверженным. Полководцы кинулись ему навстречу, но с помощью ультимативной способности второй клон поймал их и уже сам убил. Дальше было дело за малым. Часть головы, часть туловища, половина сердца, разные части рук оказались в тени, тогда как другая часть осталась в мире смертных он не был убит, но и участвовать в сражении больше никогда не сможет. Поэтому его останки улетели в пропасть расщелиной, чтобы их никто и никогда не нашел. А возможно, и сжег в будущем. Но главное, это был восьмой мертвый генерал. Осталось еще двое, и они оба сразили своих соперников. Три тени пала. Осталось семь и оригинал. Именно к оригиналу рвались последние два сильнейших демона. И это было опасно. Часть клонов могла не успеть на помощь.